Понедельник, 7 июля, 17 часов 36 минут. Дышать в автобусе было нечем. Окна не открывались, а пара узких форточек и распахнутые двери не спасали, и воздух внутри был горячий, как в парнике. Женщина из белого Ниссана Кашкай провела ладонью по стеклу, чтобы стереть испарину. Стекло на ощупь казалось жирным, и всё здесь было такое, нагретое, нечистое. И сиденья, и пол, и поручни. И даже она сама. Платье у неё было порвано, на колени ссадина. И вот теперь она ещё испачкала ладонь, а салфетки остались в Ниссане, на приборной панели. Как он посмотрел на неё, этот маленький фанатик? Как будто она была голая. И не просто голая, грязная. И Алику пришлось накинуть ей на плечи пиджак, который она осмелилась снять только в автобусе. Автобус был для женщин. Здесь можно было, без пиджака. Никто не говорил ей, кстати, что выходить нельзя. С ней вообще никто здесь не разговаривал, а спросить она не решилась, хотя ей хотелось увидеть мужа, и нужно было в туалет. Всё случилось так быстро, и она сама не понимала теперь, как это вообще пришло ей в голову, прийти сюда. Она ведь знала, с самого начала знала, что идти не нужно, и говорила Алику. Надо было остаться в машине. Он бы послушал, если бы она только настояла, Алик всегда её слушал. «Вода», — напомнила она себе. «Зато у нас есть вода. Даже здесь, в автобусе, у передней двери стояли четыре тёплых бутылки, и можно было подойти и попить в любой момент, без спроса. Совсем недавно это ещё казалось веской причиной». Снаружи победное настроение тоже успело выветриться. Два часа назад они расхаживали королями, смеялись и перетаскивали воду с места на место. но это скоро им надоело. И теперь они хмуро, группами, сидели на асфальте. И по ту сторону баррикады тоже давно было тихо, словно и там все устали или заснули. «Неужели нас не спасут?» — подумала женщина из Ниссана. «Разве может такое быть?» И опять оглянулась проверить девочек. Обе спали. Им здесь не нравилось, и сейчас они должны были ныть и жаловаться, ссориться между собой и сердиться на неё. Ведь ведь она их сюда притащила. Но какая-то усатая старуха в тапках шикнула на них, и они забились на задние сиденья, и с тех пор лежали там тихие, непохожие на себя, заплаканными воспалёнными лицами. А она не сказала старухе ни слова, испугалась, как бы не сделать хуже. Может, ей тоже стоило просто лечь и заснуть, раз уж от неё всё равно не было никакого толку. Вот только ей очень, в самом деле, нужно было в туалет. И ещё ненадолго, хотя бы пускай даже на минуту, выйти отсюда. «Куда пошла?» — спросила та же самая старуха из своего кресла. Тапки она скинула и сидела босая, раскинув коричневые варикозные ноги, как в бане. «То есть выходить всё-таки нельзя», — поняла женщина из Ниссана и внезапно рассверепела. Буквально провалилась в ослепительную ярость. И вовсе не потому, что знала уже. Она совершила ошибку. причём ошибку непоправимую, от которой много будет беды. И даже не потому, что тревожилась за мужа или собралась-таки запоздала вступиться за дочек, на которых никогда не кричала сама и не позволяла кричать никому. Нет. Причина заключалась в том, что старуха вдруг напомнила ей свекровь, хотя та была сухая, ухоженная красавица, и не было у неё тапок, усов и толстых узловатых ног. И вообще, казалось, ничего не было общего, У бакинской аристократки с родословной чуть ли не до иранских князей и этой немытой царицей автобуса золотым зубом и крашенными хной волосами. И уж тем более с пожилым нелегалом из Средней Азии. Но смотрели все трое одинаково, с равнодушным превосходством. Как будто им было ясно заранее, что она из другого жидкого теста и не даст отпора. Что ее можно просто накрыть пиджаком, как клетку с попугаем. «Ты не наша», — говорил этот взгляд, «и никогда не будешь наша, сколько ни старайся». А она ведь правда старалась, особенно поначалу. Когда тебе двадцать, ты не веришь, что иногда от тебя вообще ничего не зависит, и дело всего лишь в том, что ты чужая. Ты можешь научиться готовить безупречный хинкал и даже пахлаву, настоящую в пятнадцать слоёв, руками. Можешь родить двух дочерей и пять лет просидеть в декрете, чтобы доказать, что ты хорошая мать. Можешь потом защитить кандидатскую, получить кафедру, а всё равно останешься русской дворняшкой из Ейска, которая понятия не имеет, как звали её прадеда. Господи, она даже один раз назвала старую стерву «мама», и об этом особенно стыдно было вспоминать, потому что обе они тут же поняли — Какая это фальшивая и предательская неправда, тем более, что её настоящая бедная мама всю жизнь так рабела перед чёртовой иранской принцессой, что, когда говорила о ней, переходила на шёпот. «Ах ты дрянь!» — думала женщина из Ниссана, стоя у распахнутых дверей автобуса. «Надменная, заносчивая дрянь! да ей прикрыться что-нибудь! Твоё какое дело! Куда я пошла? Да кто ты такая, орать на моих дочек?» на моих дочек. Сотни отставленных тарелок у нас готовят не так. Сотни повисших в воздухе реплик, как будто тебя нет в комнате. Сотни правил. По улице так не ходят, мужа так не встречают, дети не должны перебивать, жена не должна спорить. А сама-то, старая лицемерка, говорила все, что вздумается и заведовала вообще-то отделением гинекологии. Сорок лет делала пациенткам аборты, курила ядреные турецкие сигареты и традиции предков вытаскивала, когда было удобно, как козырь. И всякую уступку, теперь это стало ясно, Боже, вот теперь это, наконец, стало ясно, принимала за слабость и только давила сильнее. И потому уступать было нельзя. Никогда и ни в чем. Ни на шаг. А надо было наоборот, сразу, еще в самом начале послать проклятую ведьму к черту. вместе с ее правилами и предками. Не терпеть, не подстраиваться и не беречь Алика, а просто дать ей по рукам раз и навсегда. Хотя бы ради девочек. Особенно для них. И женщина из Ниссана в порванном платье с разбитым коленом шагнула к чужой старухе, которую видела впервые в жизни, и закричала уверенным властным голосом, от которого трепетали поколения студентов, что с нее хватит. что она никому, ясно вам, никому не позволит рассказывать, что ей можно, а что нельзя, и что если ей надо выйти отсюда, то она выйдет, и пускай кто-нибудь, слышите, пусть только кто-нибудь попробует сейчас ее остановить. И ничего не случилось. Распаренный автобус не рухнул под ее гневом и даже толком не проснулся, разве что повернулась на шум несколько женских лиц, лениво, с вялым любопытством, как если бы они наблюдали за склокой в очереди на почте. Усатая старуха заелозила ногами по полу, нашаривая тапки, потом уперлась руками в колени и тяжело встала. «Поссать, что ли, хочешь?» — спросила она невозмутимо. «Ну, пошли давай, платком закрою тебя».